Глава семнадцатая. Покой. «Устраивайтесь поудобнее и будьте как дома», — обратилась к гостям Мариам. Она постелила на полу своей маленькой гостиной. Мальчишка вертелся под тонюсеньким одеялом, а шакал лежал рядом. «Здесь очень уютно», — застенчиво улыбнулся Салех. «Спасибо». «Анубис» скосил глаза и подключился к разговору. Мария оставила гостей и вышла на балкон. Ей повезло, у нее была своя квартира. Говорили, что на Марсе все ее телись в капсулах, а на астероидах в общежитиях. Несомненно, иметь столько личного пространства было роскошью. Перед смертью отец говорил о том, чтобы начать новую жизнь в городах Дрейфа. Возвращаясь из очередного рейса, он часто о них вспоминал. Горячий воздух пустыни обжигал его лицо. От него пахло маслом, пылью и потом. Он сажал дочь к себе на колени и рассказывал о дельфинах, о глубоководных кальмарах и о водных бедуинах, путешествующих на своих подводных лодках по морским впадинам. Ее обреченный на жизнь в пустыне отец любил море. Подводный мир Красного моря давно вымер. Война наполнила его воды биологическим оружием, левиафанами, боевыми колониями кораллов и омаров. Живым минам все еще снилась их смерть. Отец погиб в автокатастрофе, и Мариам пришлось работать. Времени на мечты у нее не осталось. Теперь же она наблюдала за городом. Вдалеке виднелось море. Воздух был горячим и сухим. Мариам мечтала о приносящей перемены буре. В других городах бывали дожди и снег, грозы и молнии, метающие по небу острые копья. Но не в Неоме. Мариам смотрела на город. Между зданиями, словно стаи мух, мелькали дроны. Вдалеке шумело море, на небе светились звезды, на орбиту поднимался корабль. Заглянув в гостиную, Мариам увидела, что мальчик и шакал крепко спали. Ей было любопытно, какие испытания выпали на их долю. Она подошла к мальчишке и подоткнула одеяло. Он пошевелился и вздохнул. Мариам прошла на кухню, заварила себе чай и отнесла его в спальню. Все вокруг жили своей жизнью. Мариам слышала журчание воды в трубах, пение соседа за стеной, крики чаек над морем, плач ребенка, лай собак. За окном простирался город. Люди ходили по магазинам, обедали, гуляли, бегали трусой, дрались, танцевали и занимались любовью. За городом лежала пустыня, где жили НРБ, а за ней лежал весь остальной мир. От глубинных городов и до орбиты, от лунного порта до Туньюня, от цереры Прайм до порта Терешковой. Все внутренние миры были там. А дальше, за Солнцем, за Великой Переправой, были Ио, Ганимед, Титан, Драконий Приют, Джетисон, Оорт и все, что лежит за его пределами. Лишь корабли Исхода, неторопливо покидающие Солнечную систему, знали, что находится в тех краях. Мариам заснула. Во сне она видела далекие звезды. Насу шла по улицам, которые она могла бы знать, но не знала. Она искала прежнюю себя, но в Неоме не существовало прошлого. Осталось ли что-то, что она могла знать, будучи ребенком. Она даже не помнила данного ей при рождении имени. Не помнила, кем была ее мать. Каково это, держась за руки, идти по базару? Ощущения сохранились, словно призрачные отпечатки. Насу не могла сказать, было ли то, что она помнила, на самом деле или нет. Она вновь пришла на площадь грядущего процветания. Горели уличные фонари. Вокруг Насу бегали и играли дети. На статую неизвестного ученого сел голубь и внимательно посмотрел на Насу. Маленький ребенок потянул ее за штанину. «Миссис», — обратилась к ней девочка, — «вы очень похожи на нее». Насу с долей удивления взглянула на статую. Довольно строгая женщина в белом лабораторном халате стояла, изучая что-то, не показанное скульптором. Тайна эта, тайна неизвестного ученого, на мгновение заставила Насу забеспокоиться. Но сходство между собой и фигурой на пьедестале она не увидела. — Эй, миссис, вы из космоса прилетели? — Что, прости? — Я хочу полететь в космос. Надоедливая девчушка, — подумала Насу. Превратить бы ее в жабу. Но для этого нужно больше сил, чем сейчас есть. Да и няню ребенка это, скорее всего, расстроит. Няне, кстати, нигде не было видно. Позволить ребенку подойти и пристать к незнакомому человеку. Насу была потрясена. «В космосе очень холодно», — сказала она. Ну, я же буду внутри». «Внутри чего?» «Космического корабля, скафандра, чего-то такого». С неопровержимой логикой ответила девочка. «Где твоя мама?» «Это точно не вы», — сказала девочка. Она показала Насу язык и убежала. Насу вспомнились куньминские жабы. Они генетически модифицировали свой вид, превратив сородичей в гигантских ядовитых жаб. Они базировались за Меконгом, на лаоско-китайской границе. Раньше Насу имела с ними дело. Она могла бы превратить девчушку в одну из таких жаб. Но из чувства милосердия... Не сделала этого. Насу посмотрела на статую. Нет, она на нее совсем не похожа. И пошла дальше. Приют для симов был закрыт. Насу чувствовала, как крошечные виртуальные существа собираются вокруг нее. Она искала того, кто прятался внутри, но не смогла найти его и пошла дальше. Места из прошлого. Воспоминания из прошлого. Национальный банк Джибути все еще стоял на прежнем месте. Насу вошла внутрь и, воспользовавшись старыми учетными данными, спустилась в хранилище. Внутри, там, где она его оставила, стоял сейф. Открыв его, Нассу с облегчением увидела медальон Сандберга. Она надела его и сжала в кулаке. Соприкоснувшись с ее ментальным узлом, дешевый кварц ожил. Воспоминания перенеслись и запульсировали в нейронах мозга. Она плачет. Ее мороженое выпало из рожка на грязный песок. Она смотрит цепи сборки, сидя на диване вместе со своей матерью. Теплота ее тела. Насу не помнила ни ее имени, ни лица, лишь сам момент и чувство удовлетворенности. На экране Джонни Новум целует прекрасную махарани на красных песках. «В городской стене Бреш Насу стоит за стеной. Рядом с ней солдат-срочник с пистолетом в руках. Что-то огромное и ужасное просовывает голову внутрь и пожирает его прежде, чем кто-либо успевает среагировать». Гигантские щупальца шевелятся, и Насу, крича, начинает стрелять, пока пули не разрывают тварь в клочья. Пещера в горах, где Насу часами сидит и мастерит свою первую бомбу. А через пару дней взрывает ее на фоне заката, с удивлением думая о том, как это прекрасно. Сознание вернулось. Медальон потускнел. Наса убрала его и вышла из здания в поисках других воспоминаний. На набережной, в тайнике для писем, за фальшивым кирпичом в старой морской стене, она нашла лицо своей матери. — Равнодушных здесь нет, — сказал Назир, цитируя Дарвиша. Он проверил свой пистолет. Посмотрев на напарника, Лейла сделала то же самое. Они сели в патрульную машину и поехали за город. Лейла посмотрела на приборную панель. «НРБ сегодня неспокойны, сказала она. «Береговая охрана сообщила о Левиафане. Она движется недалеко от порта и пока на глубине». «Не только им, не по себе». «Думаешь, нас ждут неприятности?» «Мне надоело убирать мусор, Лейла», — сказал Назир. «Меня тошнит от того, что во мне все видят мальчика на побегушках, который должен разгонять шумные вечеринки и выносить мусор. Мы — шурта, Лейла. Разве это пустой звук?» «В Неоме, да. Кроме того, разве не для этого мы с тобой вместе работаем? Стабильная зарплата, постоянная работа и возможность утром вернуться в собственную кровать». Никого не застрелят, и никто не умрет. Хабиб чуть не погиб. Хабиб чуть не погиб, потому что ты затащил нас в эту чертову яму. Они замолчали. Что-то большое мелькнуло впереди и скрылось за Дюной так быстро, что Назир не успел ничего разглядеть. Это моя вина, — сказал он. Я не это имела в виду. Но ты права. Я втянул вас обоих в то, к чему мы все не имели никакого отношения. Этот робот и эта его штука, да еще и за стенами города. «Думаешь, это не все?» — с любопытством спросила Лейла. «Тебя что-то тревожит?» «Не знаю». «Чтобы во всем разобраться, нужна настоящая шурта, а не пара копов. Надо бы еще раз взглянуть на ту яму. Там ничего нет». Лейла не стала спорить. Может, ей все равно, подумал Назир. Она была права. Он стал полицейским не ради острых ощущений, а лишь из-за трехразового питания и денег. Разве это неправильно? И все же после встречи с Мариам в нем что-то изменилось. Робота тогда и в помине не было. Назир хотел стать кем-то большим. Они добрались до ямы. На песке гнил мертвый червь. Три НРБ наблюдали за приближением полицейской машины. Назир и Лейла подошли к яме. НРБ не сдвинулись с места. «Помоги мне спуститься», — попросил напарницу Назир. Лейла опустила его в яму. Назир унял дрожь. Он побывал здесь лишь однажды, и второй спуск удовольствия явно не доставил. Назир включил фонарик и, подключившись к виртуалу, просканировал землю. Что-то шевельнулось. Крошечная, как песчаная крыса. Полицейский замер. «Иди сюда», — прошептал он. «Я тебя не обижу». «Что такое, Назир? Ты нашел что-нибудь?» — послышался сверху голос Лейлы. Наблюдая за крошечным существом через гоглы, Назир ждал. Житель цифрового мира большими глазами смотрел на Назира. Есть хочу, — сказала оно. — Калибри не любят дохлых червей. — Кто? Калибри? — растерянно переспросил Назир. Похожее на крысу существо моргнуло, выбежало из своего укрытия и вскарабкалось по руке Назира. — Калибри есть хочет, — повторило оно. — Ты думаешь, что ты Калибри? — уточнил Назир. Он никогда раньше не встречал крысу, считающую себя птицей. У тебя поесть найдется? Э -э, Смотри, а что ты ешь? И кто ты? Не знаю, есть хочется. Откуда ты? Не знаю, есть хочется. А что ты ешь? Назир! Позвала его Лейла. С кем ты говоришь? «Я в виртуале!» — ответил напарница полицейский. «Я ничего не вижу!» — прокричала Лейла. «Оно прямо передо мной!» Крыса обвелась вокруг руки Назира и улыбнулась. «Я могу стать невидимой!» «Как это у тебя получается?» — спросил Назир. «Не знаю. Есть хочется!» Полицейский вздохнул. «Помоги мне подняться!» — крикнул он Лейле. Выбравшись из ямы, Назир стоял рядом с Лейлой, пока та пыталась разглядеть находку. В отличие от напарника, она была полностью погружена в виртуал. «Я ничего не вижу», — смущенно сказала она. «Ты уверен, что оно там?» «Уверен». «Что бы это ни было, прятаться оно умеет. Еще одно эхо войны? НРБ?» «Зверек живет в виртуале. Что это такое, как думаешь?» «Червь, троян, какая-нибудь вредоносная программа», сказала Лейла. «Все что угодно». Э, «А может, просто глюк?» «Оно позволило тебе себя обнаружить. Но почему ты? Мы просканировали яму. Я ничего не видела». Глядя на Назира, Калибри вновь моргнула. Она уютно устроилась на сгибе его локтя. — Есть. — Поехали обратно. Может, в городе найдем, чем его покормить. — Можно сходить в приют Симов, — подсказала ему Лейла. — Можно. — Пойдем, малыш, — сказал существу Назир. Зверек закрыл глаза и фыркнул. Сняв гоглы, Назир перестал его видеть. Шансы его найти были минимальны. — сказала Лейла, когда они отправились обратно в город. — Это просто чей-то питомец, — растерянно ответил девушке Назир. — Но чей? Шариф очнулась от невыносимой головной боли. Она что, напилась? Ярость закипела в ее крови. Что за глупости? Она вызвала систему наблюдения, но услышала только помехи. Кто-то оборвал разговор. Кто-то. Насколько Шариф знала, врагов у нее не было. Они все давно умерли. Тогда кто же? Старый друг. Ярость вновь поднималась из недр ее сознания. Как она посмела вернуться? Как она смеет снова втягивать Шариф в свои дела? Пошатываясь, Шариф добралась до мастерской. Она нашла бутылку и сделала глоток. Прополоскав рот, она сплюнула воду на землю. Золотой человек лежал на столе. Сборку она еще не начинала. «Так вот, почему она вернулась», — подумала шариф. Она взяла в руки молоток. Замахнувшись, она вдруг остановилась. «Сейчас не время все рушить». «Знаешь, в чем твоя проблема, Насу?» — спросила шариф вслух, на случай, если та подслушивала. — Ты никогда не была так хороша, как думала. Она опустила молоток, подошла к столу и включила свет. — Что ж, давай посмотрим, что тут у нас, — сказала шариф и приступила к сборке. Прохрапел Анубис. Салих перевернулся под одеялом и оттолкнул шакала. «Мы уже там?» — сонно спросил он. Во сне он вновь видел космос. «Уже светает!» — сказал шакал. Салих сел, а затем стянул одеяло и вышел на балкон. Шакал бесшумно последовал за ним. Они стояли и смотрели на море. У них над головой... От гор к воде разливался солнечный свет.